ЧАСТЬ 36. Даша и Катя в полушубках и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной малой Никитской. Хрустили под ногами тонкие пленки льда. На захолодавшее зеленоватое небо поднимался двурогий месяц, ясный и узкий.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 Он не успел договорить, зала треснула от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. Ратор с широкой улыбкой глядел на бушующий зал. Снова тронул колокольчик и продолжал. — Только что получено чрезвычайные важности телефонограмма! Он полез в карман клетчатого пиджака, не спеша вытащил и развернул листочек бумажки.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 Такого захватывающего дух спектакля не помнили москвичи. «Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории!» Продолжал он бархатным, ракочущим голосом. «Может быть, в эти минуты там...» Он вытянул руку, как на статуе Дантона. «Там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены...»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 Братский хор с педьем «Свободы» — занятие для бездебильных дворянчиков, да для разжиревших купеческих цинков. — Кто он такой? — Что он говорит? Заставьте его замолчать! — раздались злые крики. Товарищ Кузьма возвысил голос. — Уже двенадцать лет в стране идет революционный процесс. Сейчас его можно считать назревшим. И наша задача — сделать глубокий додрез, чтобы выпустить весь гдой до поверхности. Мы должны поставить, наконец, лицом к лицу беспосредников пролетариат и буржуазно-дворянские классы. Не свобода нам нужна, затасканная, как проститутка, за сто лет мелкими лавочниками и слюнявыми поэтами. Нам нужна гражданская война!» Последние его слова едва можно было разобрать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился, слез со страды и ушел в боковую дверь.